Обман – тема достойного изучения. Все мы кровно заинтересованы в правде. Общество функционирует, опираясь на веру в то, что людям свойственно стремиться к справедливости, и что желание говорить правду преобладает над стремлением солгать. По большей части так и бывает. Если бы дело обстояло иначе, то взаимоотношения стали бы скоропорчащимся продуктом. Коммерции пришел бы конец, а родители и дети перестали бы доверять друг другу. Все мы зависим от честности, потому что дефицит правды заставляет страдать каждого из нас и все общество в целом. Когда Адольф Гитлер солгал Невилу Чимберлену, он не собирался обеспечивать мир для нашего времени, и за эту ложь заплатили своими жизнями более 50 миллионов человек. Когда Ричард Никсон солгал нации, это подорвало доверие многих людей к институту президентства. Когда руководители концерна «Енрон» солгали своим сослуживцам, надежды тысячи людей на обеспеченное будущее рухнули в один день. Мы рассчитываем на то, что наше правительство и коммерческие организации будут вести себя справедливо и честно. Мы надеемся, что наши друзья и родственники будут с нами искренними. Правда, жизненно необходима для любых отношений, личных, профессиональных или социальных. Нам повезло в том, что люди в основном будут вести себя честно, и в большинстве случаев ложь, с которой нам приходится каждый день сталкиваться, это всего лишь социальная ложь, или белая, признанная уберечь нас от необходимости правдиво отвечать на вопросы типа «Не слишком ли меня полнит это новое платье?». Но когда речь идет о более серьезных вещах, то для нас крайне важно правильно оценивать и определять степень правдивости того, что нам говорят. Однако добиться этого непросто. На протяжении тысячи лет люди, пытаясь распознать обман, прибегали к услугам предсказателей и применяли самые разные сомнительные способы. Такие, например, как прикладывание раскаленного ножа к языку человека. Даже сегодня в некоторых организациях используют для выявления лжецов образцы почерка, анализы, акустические характеристики голоса или полиграф. Все эти методы дают не слишком надежные результаты. Не существует никаких методик, приборов, тестов или людей, способных со стопроцентной точностью разоблачить ложь. По данным ученых, даже пресловутый полиграф гарантирует точный результат лишь на 60-80%, в зависимости от квалификации оператора.